Глава третья. Загадка. Когда я добрался до базы, выяснилось, что Адам уже там. По крайней мере, я не мог предположить других вариантов, откуда бы возле гаража образовался этот черный большой внедорожник, точная копия того, что сгинул в огне взрыва кумулятивные гранаты. Окна в нем были привычно тонированы. Но что-то мне подсказывало, что внутри никого нет, и Адам приехал один. С большой вероятностью, даже если бы он захотел, то никого бы не смог с собой взять. Настолько все сейчас должны быть заняты подготовкой к столкновению с тротлом. Я загнал мотоцикл в гараж и поставил его рядом с транспортом остальных членов группы, и уже выходя на лестницу, ведущую на второй этаж, услышал голоса. «Но нам-то он почему ничего не сказал?» — возмущалась Ванесса. «Потому что знал, что как минимум один...» Или, вернее, одна обязательно напросится с ним. Спокойно и терпеливо отвечал ей Адам. — А это совсем не то, что нужно нам прямо сейчас. — Нам? — фыркнула Ванесса. — А можно не решать за меня, что мне нужно, а что нет? — Он имел в виду меня и себя, — пояснил я, преодолевая последние ступени лестницы и обращая на себя внимание. Решение нужно было принимать быстро, поэтому получилось то, что получилось, да и все равно мы чуть не опоздали. — Опоздали? Нокс, развалившийся в кресле, подался вперед. «Что случилось, Марк?» Я посмотрел на Адама, и тот сразу покачал головой. «Я еще ничего не успел им рассказать. Ни про Наклов, ни... вообще». «Вон оно что. Ребята даже до сих пор не знают, что у нас тут началась целая война. Они-то думают, что все в порядке, все по-старому». «Тогда я сам». Я вздохнул и обратился уже ко всем. «Слушайте сюда. Говоря просто, мы в полной заднице». Я быстро обрисовал ситуацию. И про наклов в мертвой зоне, и про кубок выдры, который надо найти с помощью таинственных слов Виктора Тиюдора, и про камень, и про нападение на пещеры. И, конечно, про начавшуюся войну с тротлом. С каждым словом, недовольство на лицах ребят сменялось изумлением и недоверием. И даже магия Ванессы поутихла и рассеялась. А ведь обычно, как только я появлялся в поле зрения, она сворачивалась угрожающими клубами. «Такие дела». Закончил я спустя буквально две минуты. «Неужели война? Неужели они все -таки решились?» — прошептала Ванесса, недоверчиво качая головой. «Кто бы мог подумать?» «Да все к тому и шло!» — зло выплюнул Лютос, ставя локти на колени и сцепляя ладони. «Странно, что это раньше не случилось!» «Неважно, когда оно случилось. Раньше ли, позже ли?» — ответил я. «Сейчас нам нужно отправиться в Академию и добыть кубок алкаста выдры, чтобы я мог уберечь нужный тротлу артефакт от их загребущих рук. Если не сделать этого, то все остальное будет просто бессмысленным. Адам, портал готов?» «Только тебя и ждет», — кивнул безопасник. «В смысле нас? Я иду с тобой. Мне нужно выяснить, что случилось с нашей группой, и почему она не выходит на связь». «Без проблем», — согласился я. «К тому же Адам там точно будет не лишним». За тобой мне присматривать точно не понадобится, так что мешать ты мне не будешь. Э, в смысле? подался вперед Нокс. Я вообще-то тоже иду. Все идут. На нас напали, а мы должны отсиживаться в четырех стенах? Ты на это что ли намекаешь? Да хрен там, я не для того все эти недели готовился. Кстати да, белобрыс и прав, поддержал его на Нахрена нам эта база, эта экипировка, оружие, если мы сейчас будем сидеть тут и лопать пиццу?» Нет уж, идем все! «Согласна», — прошелестела Ванесса. «Только у меня мономат, ну, не такой, как у вас». «Это поправимо», — заверил я сразу. «Но потом. Сейчас и правда каждая минута на счету. Так что если вы решили идти со мной, быстро одевайтесь и отправляемся». Вскочив со своих мест раньше, чем я успел договорить, троица унеслась в гараж вооружаться и экипироваться, а я перевел взгляд на Адама. «Что по оружию?» Безопасник усмехнулся и откинул полы пиджака, под которыми с одной стороны обнаружился все тот же пистолет пулемет сложенный в компактную коробочку, а с другой перевесь с несколькими магазинами. «А гранаты? Дрон?» все при мне, не переживай, студент!» улыбнулся Адам, застегивая пиджак обратно. «Уж поверь мне, не голый иду. Понимаю, что там что-то нехорошее с ребятами приключилось». «Я тоже так думал, поэтому спросил». «Как думаешь, это могут быть снова тротлисты?» «Думаю, что это они и есть. Не знаю, правда, как и откуда они могли там появиться, но мы и в первый раз этого не знали, так что вряд ли можно с уверенностью говорить, что место, откуда они берутся, мы накрыли». «Даже учитывая тот склад?» «Даже так», — Адам кивнул. «Мы там, конечно, много кого взяли и еще больше потом приняли, в результате допросов и перекрестных знакомств, но вряд ли мы взяли всех». «Если бы спросили меня, я бы сделал осторожный прогноз, что мы устранили около трех четвертей заговорщиков. А это уже более пятисот человек. А значит, что еще около сотни или полутора сотен на свободе. Вот и считай». «И это не говоря уже о том, что настоящие тротлисты, которые прямо из тротла ротом, тоже никуда не делись», задумчиво продолжил я его мысль. «Короче говоря, ничего еще не закончилось». «Определенно нет». Адам покачал головой. «Все только начинается». Вернулись ребята, одетые и вооруженные, и, судя по их глазам, рвущиеся в бой. Я поднялся с кресла, в котором сидел, пока обрисовывал им ситуацию, и вытащил из воздуха свой мономат тоже. Осмотрел его, убедился, что в процессе боя в Айтриксе он не пострадал и перевел взгляд на ребят. «Готовы? Все взяли? Тогда двигаемся!» Портал уже призывно моргал своей рамкой, и мы, как и много раз до этого, шагнули в него, готовые к секунде кромешной тьмы, а потом к тихому и незаметному появлению на складе забытых вещей. Тихого и незаметного появления, увы, не получилось. На складе уже были чужие. Я шел первым, поэтому первым же и столкнулся с фигурой в черном, которая увлеченно копалась в куче вещей. Я даже мгновение помедлил, рассматривая фигуру и пытаясь определить, точно ли это противник, а не кто-то из тех, кого убивать не следовало бы. И этого времени незнакомцу хватило, чтобы отреагировать на мое появление и поднять голову. Увидев меня, он тут же ухватился за меч, висящий у него на поясе, и потянул его из ножен. Я шагнул вперед, одной рукой блокируя оружие и не давая его обнажить, а другой вонзил под подбородок клинок ножа, чтобы не шуметь. Тротлист несколько раз дернулся, все еще пытаясь достать меч, а потом расслабился и тихо, сопровождаемый моими руками, осел на пол. Все закончилось еще до того, как из портала вышел следующий, и это был Адам. Увидев мертвого тротлиста, он моментально все понял и вскинул к плечу уже подготовленное и разложенное оружие. Быстро перешагнув через мертвеца, безопасник подошел к ближайшему углу и занял позицию за ним, держа коридор перед собой. Несмотря на то, что мои ребята были обучены и тренированы, всех троих я встретил на выходе из портала самолично, сначала показывая, чтобы они не шумели, а потом глазами на труп тротлиста. Все трое моментально собрались, сжались, присев, и перенеся весь тело на ноги, вскинули мономаты и заняли свои сектора. Я же развернулся к порталу и извлек из его рамки ключевой артефакт. Теперь никто не смог бы вернуться обратно, даже мы, пока я не вставлю его обратно. Покончив с этим важным делом, я обернулся к остальным, вскинул мономат, уложив левой рукой вдоль цевья нож, и тихо скомандовал — вперед. Адам двинулся первым. У него имелось самое короткое оружие, и ему было удобнее всего досматривать с ним углы. Быстро оглядываясь и проверяя глазами пространство, он проходил перекрестки. Следом за ним шел я, тут же занимая один из углов, а второй отдавая на контроль лютосу. Ванесса и Нокс бесшумно продвигались дальше и занимали следующие два угла, после чего мимо них смещались уже мы с Рыжим. Так группа прошла примерно половину склада, а потом наша схема дала сбой. Идущий первым мадам, заглянув за угол, внезапно не стал досматривать второй, а двинулся вперед, вскидывая пистолет-пулемет с валом вверх, словно собирался гвоздь прикладом забить. Поняв, что у него какие-то проблемы, я рванулся к нему, но, забежав за угол, выяснил, что проблему, в виде стоящего за углом тротлиста, он уже решил, несмотря на то, что глушителя на его оружии не было. Как и не было, полагаю, никакого оружия близкого контакта. Решил он ее тихо, обмотав своим оружейным ремнем шею противника и, как следует, затянув получившуюся петлю. Вторую руку он держал на автомате тротлиста. Несмотря на то, что ствол был направлен прямо Адаму в живот, он не стрелял. Как бы ни силился тротлист, как бы ни давил на спуск, автомат молчал. И все потому, что большой палец левой руки, Адама, надежно удерживал предохранитель оружия в безопасном положении. Тротлисту понадобилось несколько секунд на то, чтобы понять, почему оружие не стреляет, но к тому моменту, когда он догадался, было уже поздно. Он попытался оторвать руку Адама от оружия, но пальцы его уже не слушались, и он только бессильно скользил ими по побелевшим костяшкам безопасника, и даже двумя руками не смог добиться желаемого эффекта. А потом его мозг, лишенный притока кислорода, отключился окончательно, и он осел на пол точно так же, как и первый. Даже не захрипел и не издал никакого звука. Все это я наблюдал, заняв позицию за углом, из-за которого вырулил Адам и держа сектор, в котором он с противником находился. Поняв, что у нас затык в продвижении, остальные члены группы тоже заняли свои сектора. И все мы теперь тихонько ждали, когда Адам закончит возню с тротлистом. Задушенный аккуратно улегся вдоль полок, и я тут же тихо скомандовал. Продолжаем. Мы двинулись дальше по складу забытых вещей. В том же порядке и по той же схеме. Первый Адам, а за ним, сменяя друг друга двойками, остальные. Чем дальше мы продвигались по складу, тем очевиднее становилось, что тротлисты сюда добрались не пять минут назад, а как минимум несколько часов. Чем ближе становился выход, тем чаще экспонаты склада оказывались не на своих местах. Если это было то, что можно открыть, оно было выпотрошено. Если это было то, что можно поднять на руки и осмотреть, оно было брошено на пол и затоптано. Если это было то, что можно разобрать, оно было сломано». Все это напоминало следы беспорядочного торопливого обыска, будто неопытные воры забрались в дом скряги торговца, прослышав о том, что у него есть тайник с ценностями, и теперь изо всех сил пытались этот тайник найти, боясь, что скоро торговец вернется домой. И я даже знал, какой предмет выступал в нашем случае в роли тайника. Вот только не вполне ясно, почему они искали его на складе забытых вещей, хотя ответ напрашивался сам собой. «Скорее всего, они искали его везде». «Вообще везде, куда только смогли дотянуться и войти. Наверняка даже в комнатах студентов, в подвалах, в туалетах и ваннах, в библиотеках и комнатах с инвентарем. Да уж, хорошо, что я привык обходиться самым минимумом, и все действительно важное носить с собой. Было бы грустно лишиться чего-нибудь крайне важного просто из-за того, что оно осталось в комнате в момент эвакуации из Академии, как это случилось, например, с огромным гардеробом Нокса». Хотя, честно говоря, по нему незаметно, что он скучает по своим вещичкам. Он вообще прилично изменился. От прошлого Нокса Маннера остались лишь некоторые повадки и привычки. Да и все остальные стали другими. Лютес, Ванесса. И это хорошо. Это еще не те люди, с которыми я был бы готов пройти войну, но уже те, с которыми я бы согласился в нее вступить. Ну и Адам, конечно. Этот безопасник вообще профессионал своего дела со своими секретами и наработками. На очередном перекрестке Адам внезапно остановился, но не подал никакого знака, означающего опасность. Просто прекратил движение и встал на одном месте, опустив голову к полу. Я тоже бросил короткий взгляд в направлении его движения и увидел, что его так напрягло. Это было мертвое тело в луже крови. Тело, как две капли воды, похожее на Адама. Даже оружие такое же. Даже костюм только у мертвеца пиджак был расстегнут, и несколько пулевых отверстий в обрамлении красных пятен четко просматривались на груди даже в темноте. А вот это было неожиданно. Зато теперь мы точно знали, что произошло с группой безопасников, которых оставили в академии. В принципе, это и так было понятно, но без подтверждения это были лишь домыслы и теории, хотя и довольно однозначные. Теперь мы все знали точно. Что дальше? — спросил я, имея в виду, что Адам выяснил то, зачем он пришел в Академию, и идти дальше ему, в общем-то, не было смысла. Он может дождаться возле портала, пока тот перезарядится, вставить ключевой артефакт, который я ему отдам, и вернуться в город. Но он был другого мнения на этот счет. — Продолжаем? — тихо сказал Адам, снова поднимая оружие. — Я должен найти всех. Возможно, кто-то еще жив. «Искать тех, кто наверняка уже мертвец, с риском самому пополнить их число?» Я сощурился внимательно, оглядывая безопасника. «Как-то не очень похоже на соответствие должностным инструкциям такой серьезной структуры, как служба безопасности. Ты вообще тут по заданию или по своей инициативе?» «А это уже не важно. Важно довести дело до конца». «И то верно. Если уж на то пошло, то мы все тут далеки от официальных заданий». Можно сказать, вся эта вылазка — только наша личная инициатива. Почти возле самого выхода со склада мы пересеклись с еще одним тротлистом, который двигался нам навстречу, беспечно свистывая. Собственно, по этому свисту мы и узнали о его присутствии даже раньше, чем он попался на глаза. Заняв позиции за углами, мы дождались, когда он пройдет мимо, после чего Адам, получив от меня молчаливое согласие, провел с ним все то же самое, что с предыдущим противником. Разве что оружие держать не пришлось. Этот придурок нёс его за спиной, так будто и вовсе не собирался им пользоваться. Прежде чем выходить на улицу, я заглянул в каморку бармара и убедился в своем предположении. Там тоже всё перевернули вверх дном, хотя казалось бы, где вообще там можно что-то спрятать, но нет. Перевернули и разломали всё, что можно было перевернуть и разломать. Даже учетную тетрадь с записями обо всех предметах, хранящихся на складе, изорвали в клочья. Вот зачем на это тратить время? Неужели нельзя просто пройти мимо? «Блин, ну вот», — растворился Нокс, когда увидел обрывки бумаги. «Как мы теперь сами найдем кубок?» «Чего?» — я повернул к нему голову. «Ты о чем? Ну, журнал же изорван. А в прошлый раз мы ориентировались по складу именно благодаря ему. Разве нет?» «А с чего ты взял, что нам нужен склад?» — вскинул я брови. «А что еще нам может быть нужно?» — удивился Нокс. «Место, в котором располагаются самые важные вещи Академии. Это же здесь, разве нет?» «Личности, манер», — поправил его Лютас. «Там в загадке были личности, а не вещи». «А, блин!» — Нокс стушевался. «Что-то я плыву». «Так что то, что мы ищем, точно находится не на складе забытых вещей». — авторитетно заявил Лютес. — Это кабинет директора. Самые важные личности Академии всегда располагались в кабинете директора, а строгое квадратное дерево — это наверняка директорский стол. — Интересное предположение, — кивнул я и добавил. — Вот только вы не правы. — Оба.